Энциклопедия. Разница восприятия. Мы воспринимаем мир таким, каким готовы его воспринимать. Во время психологического опыта котят сразу после рождения рассадили по комнатенкам, оклеенным обоями с вертикальными узорами. После того, как котята миновали пороговый возраст формирования мозга, их пересадили в коморки, оклеенные обоями с горизонтальными узорами. Горизонтальные линии указывали на тайники с кормом и выходные дверцы. Однако же котята, просидевшие перед тем в комнатах с вертикальными узорами на стенах, так и не смогли найти ни корм, ни выход. Их познания об окружающем мире ограничивались восприятием лишь того, что располагалось вертикально. «Наше мировосприятие ограничено точно так же». Мы не боимся тех или иных вещей только потому, что привыкли воспринимать их строго определенным образом. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Сила слов. Ее рука разжалась и сжалась, судорожно вцепившись в подушку валик. Жюли спала. Ей снилось, что она средневековая принцесса. Ее пленил гигантский змей и хочет сожрать. Он бросил ее в коричневатый топкий зыбучий песок, кишащий ползущими змеенышами, и она все глубже погружалась в топь. Но тут примчался на белом скакуне юный принц в доспехах из папье-маше и схлестнулся с громадным змеем. Он потрясал длинным острым красным копьем и молил принцессу не падать духом. Он спешил ей на выручку. Но гигантский змей орудовал своей пастью, точно огнеметом. Принцу было мало проку от бумажных доспехов. Довольно было языка пламени, и его охватил огонь. Принца привязали веревочкой к лошади и в таком, изжаренном, виде положили на блюдо под гарниром из синеватого пюре. Прекрасный принц утратил весь свой лоск. Кожа почернела, в глазницах зияла пустота, голову венчала безобразная коринка. Вдруг гигантский змей схватил Жюли ядовитыми зубищами, вытащил из грязи и швырнул в мусс из белого шоколада с ликером Гран-Марнье, в который она погрузилась с головой. Ей хотелось кричать, но мусс из белого шоколада затягивал ее все глубже, забиваясь в рот и заглушая рвущийся из него крик. Жюли внезапно проснулась. Перепугавшись не на шутку, девушка тут же решила проверить, не лишилась ли она голоса. «А-а-а-а!» – вырвалось из глубины ее горла. Кошмар, в котором она теряла голос, потом снился ей все чаще. Иногда во сне ее мучили, отрезали язык. Иногда рот ей забивали едой. Иногда перерезали ножницами голосовые связки. «Неужели видеть сны так уж необходимо?» Она все же надеялась, что когда-нибудь будет спать, и ночами ей уже ничего не будет сниться. Горячей рукой она провела по влажному горлу, села, откинувшись на подушку, глянула на будильник и удостоверилась, что уже 6 часов утра. За окном все еще стояла темень. В небе мерцали звезды. Внизу она услышала шум шагов и лай. Отец, как и обещал, с утра пораньше собирался вместе с псом в лес. «Папа! Папа!» Вместо ответа хлопнула дверь. Жюли снова легла и попробовала уснуть, но тщетно. Что же скрывалось за первой страницей энциклопедии относительного и абсолютного знания профессора Эдмонда Уэллса? Она взяла в руки толстую книгу. Речь в ней шла о муравьях и о революции. Книга без обиняков советовала совершить революцию. Рассказывалось там и про некую параллельную цивилизацию, которая могла бы помочь в этом деле. Жюли вытаращила глаза. В коротеньких текстах, написанных убористым почерком тут и там, прямо посреди слова вдруг возникали то заглавная буква, то маленький рисунок. Она прочитала навскидку. План всего сочинения скопирован с плана храма Соломона. Первая буква каждого подзаголовка соответствует одному из мерных чисел храма. Она насупилась. Какая может быть связь между письменным документом и храмовой архитектурой? Она перелистала несколько страниц. Энциклопедия относительного и абсолютного знания представляла собой сплошное беспорядочное нагромождение письменных сведений, рисунков и различных знаков. Судя по названию, в ней содержались научные тексты, а также поэтические сочинения, неровно вырезанные объявления, кулинарные рецепты, распечатки компьютерных программ, вырезки из иллюстрированных журналов, новостные картинки и эротические фотографии знаменитых женщин во всей красе. Были там календари с точным указанием дат, когда надлежит сеять зерновые, сажать те или иные овощи и фрукты. Были там и коллажи из тканей и редких бумажных денег, карты небосвода и метро крупных городов, выдержки из личных писем, математические загадки, схемы перспективных изображений с полотен эпохи Возрождения. Отдельные картинки поражали жестокостью. На них были изображены сцены насилия, смерти и катастрофы. Тексты были написаны красными и синими или ароматическими чернилами, Некоторые страницы, похоже, были исписаны симпатическими чернилами или лимонным соком, а другие испещрены до того мелкими буквами, что без лупы прочесть написанное было просто невозможно. Глазам девушки предстали планы воображаемых городов, биографии исторических личностей, забытых историй, советы по сооружению диковинных машин. Что бы это ни было, набор всякой галиматьи или кладезь знаний, Жюли понимала, чтобы все это прочесть, понадобится по меньшей мере два года. И тут ее взгляд привлекли необычные портреты. Она пришла в недоумение. Хотя нет, ошибки быть не могло. Это явно были головы. Только не человеческие, а муравьинные, изображенные в виде бюстов каких-нибудь великих людей. Муравьи совсем не походили друг на друга. Размер глаз, длина усиков, форма черепа у них определенно отличались. Впрочем, под портретом каждого муравья значилось имя, составленное из нескольких чисел. Жюли стала листать дальше. Через все эти голограммы, коллажи, рецепты и планы лейтмотивом проходила тема муравьев. Партитуры Баха, красочные сексуальные позы из Камасутры, Шифровальная инструкция, которой пользовались участники французского движения сопротивления в годы Второй мировой войны. Какой же многогранный, неограниченный в своих воззрениях разум умудрился собрать все это воедино? Она пролистала еще несколько страниц этой книги-мозаики. Биология, утопии, путеводители, водемекум, водемекум с латинского «карманный справочник-указатель». Руководство по эксплуатации. Занимательные истории про самых разных людей и науки. Технологии управления массами. Гексограммы и дзин. Она выхватила глазами фразу. И дзин оракул, который, вопреки расхожему мнению, не предвидит будущее, а толкует настоящее. Чуть дальше она наткнулась на описание стратегических взглядов Сципиона Африканского и Клаузевица. Жюли вдруг подумала, что это какой-нибудь учебник по пропаганде. Но вслед за тем, через страницу, она прочла ниже следующий совет. «Остерегайтесь любых политических партий, сект, корпораций и религий. Не стоит ждать тех, кто подскажет, о чем вам следует думать. Учитесь думать сами, без сторонней помощи». Далее следовала строчка из песни Жоржа Брасенса. «Не пытайтесь изменить других». Лучше постарайтесь измениться сами. Ее взгляд привлек еще один пассаж. Малый трактат о пяти внутренних и пяти внешних чувствах. Существует пять физических и пять психических чувств. К пяти физическим чувствам относятся зрение, обоняние, осязание, вкус и слух. К пяти психическим чувствам относятся переживание, воображение, интуиция, универсальное сознание и вдохновение. Жить пятью физическими чувствами – все равно, что пользоваться только пятью пальцами левой руки. Латинские цитаты, греческие, новые кулинарные рецепты, китайские идиограммы, как изготовить коктейль молотова, засушенные листья, калейдоскоп картинок, муравьи и революция, революция и муравьи. Ужили резала глаза. И голова шла кругом от всего этого визуально-информационного бреда. Ее зацепила фраза «Настоящий труд не следует читать по порядку. Лучше поступить следующим образом. Когда вам захочется почитать эту книгу, откройте ее наугад на любой странице. Прочтите, что там написано, и постарайтесь понять, дало ли прочитанное полезный ответ на вопрос, который вас сейчас волнует». «И еще чуть ниже...» «Смело пропускайте места, которые покажутся вам слишком затянутыми. Это не священная книга». Жюли закрыла фолиант и, обращаясь к нему, обещала, что будет поступать именно таким образом, какой он столь любезно ей предлагает. Она поправила одеяло, дыхание ее стало ровным, температура немного упала и спокойно уснула. Энциклопедия. Парадоксальный сон. Когда мы спим, мы переживаем особую фазу так называемого парадоксального сна. Эта фаза продолжается от 15 до 20 минут, потом она прерывается, но через некоторое время возвращается и длится уже полтора часа. Почему же эта фаза сна получила такое название? Потому что, как ни парадоксально, именно в это время, в процессе самого глубокого сна проявляется наиболее активная нервная деятельность. Младенцы ведут себя ночью беспокойно, как раз во время парадоксального сна. Пропорции – треть нормальный сон, треть чуткий сон, треть парадоксальный сон. Лица у них то передергиваются от гнева, то расплываются в радостной улыбке, то перекашиваются от тоски, страха или удивления, хотя они, несомненно, еще не успевают познать подобные ощущения. Младенцы как будто переживают чувство, которое им предстоит испытать много позже. Далее, в процессе взрослой жизни фазы парадоксального сна с возрастом сокращаются и уже составляют всего лишь одну десятую, а то и двадцатую часть от общего времени сна. Подобный опыт переживается как определенное удовольствие и даже может вызывать у мужчин эрекцию. Такое впечатление, что по ночам мы получаем некое послание – Был проведен следующий опыт. Одного взрослого человека разбудили во время парадоксального сна и попросили рассказать, что ему снилось. Потом ему дали опять заснуть и снова разбудили во время следующей фазы парадоксального сна. Таким образом, было установлено. Хотя оба сновидения различались, у них, тем не менее, была общая основа. Все происходило так, будто прерванное сновидение возобновлялось в иной форме при том, что содержащееся в нем послание оставалось неизменным. Недавно исследователи выдвинули новую идею. Сновидение дается нам как способ освободиться от социального давления. Во сне мы забываем то, что нам пришлось узнать за предыдущий день и что противоречит нашим глубоким убеждениям. Любое психологическое воздействие, навязанное извне, стирается. Пока люди видят сны, полностью управлять ими невозможно. Сон – естественное препятствие тоталитаризму. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Один среди деревьев. Утро. Еще темно, но уже тепло. Один из мартовских парадоксов. Луна – серебрит кроны деревьев, точно отливающая синевой звезда. Это свечение будет его и наполняет силой, которая ему понадобится, чтобы продолжить путь. С тех пор, как он забрался в эту неоглядную лесную чащобу, передохнуть ему случалось нечасто. Пауки, птицы, жуки-скакуны, муравьиные львы, ящерицы, ужи и даже палочники, объединившись вместе, докучают ему. Он не знал всех этих тревог, пока жил там, в городе, с другими. Мозг его тогда был подключен к коллективному разуму, и у него даже не было надобности совершать над собой индивидуальные усилия, чтобы думать. Но отсюда далеко до муравейника и до своих. Разум его вынужден работать индивидуально. Муравьи обладают замечательным свойством действовать двумя способами – коллективно и индивидуально. Но сейчас, чтобы выжить, для него пригоден только индивидуальный способ действия – а бесперерывно думать о себе ему просто невыносимо. Когда думаешь о себе, в конце концов начинаешь бояться, что умрешь. Быть может, он первый муравей, который, будучи обреченным на одиночество, дошел до того, что стал беспрестанно пугаться смерти. Вырождение какое-то. Он пробирается под сенью вязов, слышит, как жужжит брюхастый майский жук и вскидывает голову. Он заново узнает, что лес – это нечто необыкновенное. В лунном свете все растения переливаются то сиреневым, то белым светом. Он распрямляет усики и нащупывает фиалку, облепленную забавными бабочками, которые трогают его до глубины души. Чуть дальше полосатые гусеницы объедают листья бузины. Природа как будто приукрасилась в честь его возвращения. Он натыкается на высохший труп, пятится назад и приглядывается – Перед ним скопище мертвых муравьев, свившихся спиралью, черных муравьев-жнецов. Видеть такое ему не впервой. Эти муравьи оказались слишком далеко от муравейника, и когда выпала холодная ночная роса, они, не зная куда податься, выстроились спиралью и принялись кружить. И кружили так, пока не закружились до смерти. Когда не знаешь мир, в котором живешь, начинаешь бегать кругами, и кружишь, пока не свалишься замертво. Старый, рыжий муравей подбирается ближе и кончиками усиков ощупывает место трагедии. Муравьи с наружной стороны спирали умерли первыми, а потом настал черед тех, что оказались посередине. Он разглядывает эту причудливую круговерт смерти, озаренную сиреневым свечением луны. Какое примитивное поведение! Достаточно было забраться под пенек или выкопать убежище в земле, чтобы уберечься от холода. А эти глупые черные муравьи не придумали ничего лучше, чем водить хоровод. Решили, наверное, что только в кружении и можно спастись. «Определенно, моему народцу еще многому предстоит научиться», – рассудил старый рыжий муравей. Продираясь под мрачными папоротниками, он угадывает запахи своего детства. Ароматы пульцы опьяняют его. «Чтобы достичь такого совершенства, нужно время». Сперва к берегам континента прибило зеленые морские водоросли, и они стали прародителями всей земной растительности. Чтобы укорениться на суше, им пришлось превратиться в лишайники. Затем лишайники выработали стратегию орошения, подготавливая благоприятную почву для следующего поколения растений, которые, укореняясь еще глубже, уже набирали в росте и становились крепче. Отныне каждое растение обладает собственной зоной влияния, но пока еще существуют спорные территории. Старый муравей видит, как от фикуса душителя дерзко вытягивается лиана и обхватывает безмятежную черешню. В этом поединке у бедной черешни нет ни малейшего шанса. Зато другие фикусы душители, возомнившие, что им удастся одолеть побег щавеля, чахнут, отравленные его ядовитым соком. А поодаль пихта сбрасывает иголки, окисляющие почву, от чего погибают все вредные травы и мелкие растения соперники. У каждого свое оружие, свои средства защиты и собственные хитрые способы выживания. Мир растений не знает жалости. Единственное, что, пожалуй, отличает его от мира животных, так это то, что растения убивают медленнее и, главное, молча. Впрочем, Некоторые растения предпочитают яду холодное оружие, о чем муравью-скитальцу напоминают коготки на листьях падуба, острые, как бритва, лепестки чертополоха, крючковатые шипы страстоцвета и колючки акации. Он продирается сквозь деревья, которые образуют коридор, ощерившийся острыми лезвиями. Старый муравей моет усики и расправляет их веером над головой, чтобы лучше улавливать витающие в воздухе запахи. Он ищет след пахучей тропы, что ведет в его родные края. Ведь сейчас каждое мгновение на счету. Ему необходимо чтобы ты не стала предупредить своих в городе, пока еще не поздно. Потоки благоухающих частиц доносят до него совершенно бесполезные сведения о жизни и повадках здешних животных. Тем не менее, он приноравливается ползти так, чтобы не упустить ни одного примечательного запаха. Он насыщается воздушными потоками, пытаясь распознать неведомые ароматы. Но у него ничего не выходит. Нужно искать более подходящий способ. Он взбирается на торчащий выступом сосновый пень, выпрямляется и осторожно водит по сторонам сенсорными отростками. Шевеля усиками то быстро, то медленно, он улавливает всю гамму запахов. Совершая усиками 400 колебаний в секунду, он не ощущает ничего особенного и начинает двигать обонятельными локаторами быстрее – 600, 1000, 2000 колебаний в секунду. И опять же ничего примечательного, он чувствует только благоухание растений и запахи букашек немуравьиной породы. Ароматы цветов, грибных спор, душок жесткокрылых насекомых, гниющего леса, дух листьев дикой мяты. Он подергивает усиками еще быстрее – 10 тысяч колебаний в секунду. Подрагивая, усики образуют всасывающие потоки воздуха, которые вбирают в себя частицы всех разновидностей пыли. Ему предстоит их очистить, прежде чем распознать каждую. 12 тысяч колебаний в секунду. Наконец, он улавливает отдаленные частицы, подтверждающие, что где-то впереди муравьиная тропа. Есть направление запад-юго-запад. 12 градусов от сияющей луны. Вперед! Энциклопедия. Интерес в различии. Мы все победители, потому что произошли от одного сперматозоида-чемпиона, который держал верх над тремя сотнями миллионов своих соперников. Он заслужил право передать вам свою историю хромосом, благодаря чему вы – это вы и никто другой. Ваш сперматозоид – настоящий талант. Он избежал всех ловушек и смог найти верную дорогу. Возможно, он даже изловчился учинить препятствия на пути других сперматозоидов, своих соперников. Издавна считалось, что оплодотворить яйцеклетку способен только самый шустрый сперматозоид. Ничего подобного. К яйцеклетке подбираются одновременно несколько сотен сперматозоидов и ждут своего часа, покачивая жгутиками – но выбор пойдет лишь на одного из них. Таким образом, яйцеклетка сама выбирает достойного сперматозоида среди всего скопища сперматозоидов-претендентов, что толкутся у ее двери. По каким же критериям она выбирает? Исследователи давно задумывались над этим и недавно нашли ответ. Яйцеклетка останавливает свой выбор на том из претендентов, у которого... Генетические свойства существенно отличаются от ее собственных. Вопрос выживания. Яйцеклетка не имеет ни малейшего представления о двух партнерах, сливающихся в объятиях где-то там сверху. Главное для нее – избежать осложнений, связанных с кровосмешением. Природе угодно, чтобы наши хромосомы стремились обогащаться признаками, отличными от тех, что подобны их собственным. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Ее видно издалека. Шаги по земле. Было 7 часов утра, и звезды мерцали высоко-высоко на небосводе. Продвигаясь вперед вместе с собакой по крутым тропинкам, Гастон Пенсон чувствовал себя превосходно посреди фонтамблосского леса, на вольном воздухе, в тиши и в компании пса он пригладил свои рыжие усы. Ему довольно было оказаться в лесной чаще, чтобы, наконец, ощутить себя свободным человеком. Слева извилистая тропинка тянулась вверх, к груди камней. В конце подъема он выбрался к башне Даникур на краю скалы Каспо. С высоты открывался замечательный вид. Этим ранним теплым утром, рассвеченным еще не померкшими звездами, Панораму освещала главным образом громадная тусклая луна. Он сел и велел собаке последовать своему примеру. Но пес остался стоять. И тем не менее они вдвоем стали любоваться небом. «Видишь ли, Ахилл, в незапамятные времена астрономы чертили карты звездного неба в форме плоского свода» и делили его на 88 созвездий по принципу 88 провинций, образующих небесное государство. Большая часть созвездий, если и видна, то не во всякую ночь, за исключением Большой Медведицы, которую наблюдают обитатели Северного полушария. Созвездие это походит на квадратный ковш, сложенный из четырех звезд и оснащенный ручкой из трех звезд. А большой медведице его назвали греки в честь принцессы Калисто, дочери царя Аркадии. Она была до того прекрасна, что Гера, супруга Зевса, из ревности превратила ее в большую медведицу. Вот-вот, Ахил. все женщины такие, ревнуют друг к дружке. Пес тряхнул головой и тихонько и жалобно проскулил. Наблюдать это созвездие – занятие интересное, потому что, если продолжить профиль ковша, отложив расстояние в 5 точно таких же ковшей, легко заметить, как над ним парит эдакая воздушная кукурузинка – полярная звезда. Понимаешь, Ахилл, по ней можно определить точное направление на север, и так ты уже никогда не заплутаешь. Пес ничего не понимал из того, что ему растолковывали. Все, что он слышал, так это... Бу-бу-бу-ахил, бу-бу-бу-ахил. Во всем человеческом языке он различал разве что сочетание звуков А-хил, которое, как он знал, означало его самого. Устав слушать все это бу-бу-бу, ирландский сектор предпочел улечься, прижав уши и приняв степенный вид. Но его хозяину уж очень нужно было выговориться, и умолкать он вовсе не собирался. А вторая звезда, если считать от конца ручки ковша. Продолжал он. «Это не одиночное светило, а двойное. Когда-то арабские воины измеряли зоркость способностью различать эти две звезды – Алькор и Мицар. Гастон, прищурившись, воззрился на небо. Пес зевнул. Солнце уже пустило первые остроконечные лучи. Звезды стали едва заметно блекнуть, и вскоре, уступив ему место, померкли совсем». Он достал из рюкзака нехитрую снеть, бутерброд с ветчиной, сыром, луком, корнишонами и перцем. Съел его вместо легкого завтрака и довольно вздохнул. Нет ничего лучше, чем проснуться вот так ранним утром и отправиться в лес, чтобы полюбоваться восходом солнца. Дивный праздник красок. Дневное светило меняло окрас от красного, розового и оранжевого до желтого, пока наконец не побелело. Не в силах соперничать с эдаким великолепием, луна предпочла ретироваться. Гастон перевел взгляд со звезд на солнце, с солнца на деревья, с деревьев на раскинувшуюся панораму долины. Теперь ему была четко видна вся неоглядная ширь девственного леса. Фонтенбло представлял собой равнины, холмы, полосы песка, песчаника, глины и известняка, Кроме того, там было множество ручьев, оврагов и березовых рощ. Картина, на удивление, разнообразная. Это, несомненно, самый многоликий лес во Франции. Его населяют сотни видов пернатых, грызунов, присмыкающихся и насекомых. Он не раз встречал здесь кабанов с кабанчиками, а однажды даже видел оленеху с олененком. В этом краю, в каких-нибудь 60 километрах от Парижа, Все еще казалось, что человеческая цивилизация вроде как не успела ничего испортить. Ни тебе машин, ни гудков, ни всякой грязи. Ни забот, ни хлопот. Сплошная тишь, и только шелест листьев, ласкаемых ветром, да неумолчный щебет птиц. Гастон закрыл глаза и жадно вдохнул теплого утреннего воздуха. На эти 25 тысяч гектаров дикой благоухающей природы еще не ступала нога парфюмера. Кругом лежали несметные богатства. И все даром. Начальник юридической службы лесного ведомства достал бинокль и вооруженным глазом обвел всю эту красотищу. В здешнем лесу он знал каждый уголок. Справа виднелись Апримонские ущелья, Обер-Егермейстерское распутье, Котельная дорога, Большая башня, Разбойничья пещера. Впереди – Франшарские ущелья, старая хижина, дорога плачущей скалы, друидская башня. А слева – девичья арена, распутье вздохов, и изумрудная гора. Отсюда можно было разглядеть ланды, обиталище лесного жаворонка. А немного дальше простиралась долина Шанфруа с ее остроконечными седыми горными вершинами. Гастон настроил бинокль и направил его на древо Юпитера. Громадный четырехсотлетний дуб, вздымавшийся ввысь на 35 метров. «Как же красиво в лесу!» – изумился он про себя, убирая обратно бинокль. В это самое мгновение на футляр от бинокля взгромоздился муравей. Гастон хотел было смахнуть его, но тот вцепился ему в руку и мигом перебрался на рукав свитера. Гастон сказал псу. «Боюсь я за муравьев». До сих пор они строили себе муравейники отдельно друг от друга, а потом по каким-то непонятным причинам стали их перестраивать. Они объединились в федерации, и теперь вот их федерации образуют целые империи. Такое впечатление, что они собираются провести какой-то надобщественный опыт, который мы, люди, так и не смогли довести до конца. Гастон читал в газетах о том, что люди все чаще стали натыкаться на муравьиные суперколонии. Во Франции в Юрских горах были обнаружены целые скопления от тысячи до 2000 тысяч, городов, связанных между собой тропами. Гастон был убежден, муравьи готовились довести опыт обобществления до полного совершенства. Пока он осматривал окрестности, его взгляд вдруг привлекло необычное зрелище он нахмурился. Вдалеке, в направлении песчаниковой скалы и оврага, на которое наткнулась его дочь, поблескивало что-то треугольное. Но это был не муравейник. Блестящая куча была прикрыта ветками, но сквозь них проступали ее ровные грани. Ошибиться было невозможно. Природе неведомы прямые линии, а значит, это палатка, и разбили ее должны быть туристы, которым здесь ровным счетом нечего делать. Или же огромная куча мусора, которую оставили посреди леса, какие-нибудь беспечные грязнули. Раздосадованный Гастон кинулся по тропинке вниз, к этой блестящей пирамиде. По дороге у него возникали самые разные предположения. Быть может, это автофургон новой модели или машина с металлическим отливом. А может, шкаф? У него ушел целый час, чтобы, продравшись сквозь колючие кусты ежевики и заросли чертополоха, добраться до таинственной кучи. Он вконец обессилел. Вблизи непонятная штуковина казалась еще более чудной. Это была никакая не палатка, никакой не фургон и даже не шкаф. Прямо перед ним громоздилась почти трехметровая пирамида с целиком зеркальными боковыми поверхностями а вершина у нее была полупрозрачная, как кристалл. «Ты только погляди! Славный муахилл! Вот так сюрприз!» Пес одобрительно гавкнул, а потом зарычал, обнажив разъеденные кариесом клыки, и прибег к своему тайному оружию, дыхнул зловонием, которое сбило с толку не одну домашнюю кошку. Гастон обошел конструкцию кругом. Пирамида на первый взгляд надежно скрывалась за высокими деревьями и купами папоротника Орлека. Если бы прямо в нее не ударил луч утреннего солнца, Гастон ни по чем бы ее не заметил. Чиновник внимательно осмотрел строение: ни дверей, ни окон, ни вытяжной трубы, ни почтового ящика, и ни тропинки, что вела бы к нему. Ирландский сектор все нюхал землю и рычал, не переставая. И ты так думаешь, Ахил? Мне уже случалось видеть такие штуки по телевизору. Может, это инопланетяне? Но собаки сперва собирают информацию, а уж потом строят предположения. Особенно ирландские сеттеры. Ахил, похоже, заинтересовался зеркальной стенкой. Гостом приложился к ней ухом. Это еще что такое? Внутри он услышал какой-то шум и даже, как ему показалось, человеческий голос. Он тихонько похлопал по зеркалу рукой. «Есть там кто?» В ответ тишина. Шум разом смолк. Пятнышко пара, оставшееся на зеркальной стенке после произнесенной им фразы, улетучилось. При ближайшем рассмотрении в пирамиде не было ничего внеземного. Ее построили из бетона и потом покрыли зеркальными плитками, какими обычно облицовывают ремесленные лавки. Кому же это взбрело в голову соорудить пирамиду посреди фонтомблокского леса? Как думаешь, Ахил? В ответ собака гавкнула, но человек не понял, что это на самом деле значит. За спиной у него послышалось тихое жужжание. Ж. Ж. Он почувствовал, как что-то кольнуло в шею, и вскинул руку, словно собираясь отмахнуться от назойливой букашки. Но рука его повисла в воздухе. Он открыл рот, развернулся кругом, выпустил поводок, на котором держал пса, и с широко раскрытыми глазами рухнул головой вперед в гущу цикламенов.